Глава 30 Глаза у Ванессы широко раскрылись от ужаса, когда она попыталась высвободиться из липких паутинных нитей, крепко удерживающих ее. Огромный паук с перекошенным гуманоидным лицом уже полз к ней, угрожающий щелкая острыми жвалами. Пол бросился был на помощь своей подруге, но в самый последний момент вдруг споткнулся и упал, угодив прямо в большое сердце. гротескного вида сердца. Он изо всех сил попытался вырваться из вязких объятий окровавленной плоти, но чем больше боролся, тем вроде еще глубже погружался в нее. И пока в ужасе наблюдал за происходящим, паук подползал к Ванессе все ближе и ближе, с холодной, расчетливой злобой устремив на нее взгляд своих нескольких глаз. Лицо у Ванессы исказилось от страха. Она попыталась закричать, но сквозь паутину ее голос прозвучал придушенно и едва слышно. Пол резко проснулся. Сердце бешено колотилось в груди. Он сел в кровати и оглядел тускло освещенную комнату, пытаясь встряхнуть с себя остатки ночного кошмара. Лежащая рядом с ним Хелен притянула руку и нежно положила ему на плечо. «Что с тобой?» «Просто плохой сон». Давай, спи дальше, детка. Хелен погладила мужа по лицу. Тебе всегда снятся кошмары, когда ты берешься за какое-нибудь новое дело. Тебе надо быть повнимательнее к себе. Работа без продуху, стресс. Я вижу, как на тебе это сказывается. И как ты предлагаешь мне поступить. Не могу же я так вот просто отказаться от этого дела, Хелен. И я по-любому подпишу. принимаю таблетки. Угу. Кардиолог сказал, что одних только таблеток мало. Нужно еще и изменить образ жизни. До этого дела все у тебя было нормально. Как у всех этих людей, черт возьми. Хватит уже хлопотать надо мной, как наседка. Как Хелен могла ожидать, что он просто откажется от такого дела, что бросит свою команду и оставит общество беззащитным перед этим чертовым убийцей? Он не может просто отойти в сторонку. Пусть даже это означает подвергнуть риску свое собственное здоровье. Вообще-то, одной только мысли об этом было достаточно, чтобы его и впрямь хватил инфаркт. В полутьме Пол заметил, как застыло лицо Хелен. «Именно что-то такое», — и говорил мой отец прямо перед тем, как с ним случился сердечный приступ. «Хватит уже хлопотать надо мной». Он был бы до сих пор жив, если бы только послушал нас. Глаза у нее наполнились слезами. И он бы сейчас видел, как растут его внучки. «Я не хочу потерять тебя, как потеряла его Пол. Это несправедливо по отношению ко мне и к девочкам». Пол вздохнул и взял жену за руку. «Я знаю, прости. И ты, и наши девчонки всегда были для меня на первом месте». И как раз поэтому мне так важно поймать этого убийцу». Он поднял руку на женщину. Беззащитную 60-летнюю женщину. На кого этот гад нацелится в следующий раз? На ребенка? Хелен вздрогнула. «Даже не думай об этом». «Но это так. убийцы охотятся на жителей Гринсенда, а значит, его могут заинтересовать и дети. Наши дети». Хелен нахмурилась, глядя в сторону комнаты девочек. «Я буду вести себя осторожней», добавил Пол, и голос его смягчился. «Обещаю. Буду прислушиваться к своему организму, буду больше спать, лучше питаться. Но это дело очень важно, причем для всех нас». Хелен прижалась головой к его груди. И в этот самый момент... У Пола зазвонил телефон. Лицо у него вытянулось. «Мне надо ответить», — сказал он. «Я знаю». Глянув на экран и увидев, что звонит Дино, Пол поднес телефон к уху. «Ну что там стряслось?» — спросил он, заранее страшась ответа. «Только что нашли еще два тела», — ответил Дино. «Супружескую пару».